Гибко вскочил, выгнул спину дыбом и зашипел на стену. «Ты чего, Асташ?» Устинья напряглась, кошачий страх передался и ей. За стеной послышались тихие вкрадчивые шаги. Или ветер шумит. Устинья тяжело задышала. Асташ ворчал и шипел. Ринка забеспокоилась во сне. Белая рука соскользнула на пол. В дверь отрывисто постучали. Устинья на сердце едва не оборвалось.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 «Не открывай, дура, не открывай!» Она встряхнулась, прогоняя липнущий страх. «Каждого чиха бояться!» Распахнула дверь и проворно отскочила, готовя топор. Никого. Устинья вышла на крыльцо и ее потрясывала. От обиды закусила губу. Верно прохожий шутнул. Или парня озоруют. Скучно им, падлом. Почти успокоившись, она прошлась по двору, помахивая топориком, проверила калитку, заглянула в темный страшный амбар. Внутрь зайти поостереглась, вроде знакомая, а ночью все другим кажется настороженным, злым. И темнота изменилась, став опасной и жадной. А тамбара у Синья на всякий случай отступала спиной. Береженного Бог бережет. С крыльца осмотрелась еще раз Задвинула засов, не заметив пары комочков рассыпчатой влажной земли на полу. В горнице словно стало темней, хотя лучина горела прежним ровным огнем. Устинья вдруг перестала дышать. Мысли птицы и метнулись к оставленному в сенях топору. «Дура, чёртова дура!» В красном углу под иконами сидел человек в темной хламиде. Лицо закрывал капюшон. Устинья подавила рвущийся вскрик. Стрельнула глазами на дочь. Иринка спокойно, умиротворенно спала. «Здравствуй, Устинья!» Голос ночного гостя был низок, вкратчив и хрипл. Знакомый такой голосок.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 «Они вроде самые верные. Или бычьи?» «У младенчиков кровь выпиваю, а костями в кружке бринчу». Устинья напряглась. «Марью таким макаром сосватала мне». «Ах, вот ты приперся чего!» Устинья взгляда не отвела. «Дело мое, кого я сосватала, тебе какая беда!» «Не люблю, когда мной играют. Очень от этого злюсь», — признался Рух. «А кто играет?» — загорячилась Устинья.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 чтобы я ягодку мою за Ваньку Шилова отдала, кобелюку паршивого. Да не в жизнь, не дай бог, с семейкой их породниться». «И то верно, не пара он и рынки твоей. Я сразу так и подумал». Рух искоса посмотрел на спящую девку. «Красивая она у тебя, кровь с молоком. Может, отдашь за меня, чтобы свиньи хорошо поросились и злой неурожай миновал. Так ты, вроде, нагадала». «Я возьму». «Нет», — вскинулась травница. «А чего, в женихи не гожусь? Рылом не вышел». Руха скалил клыки, приоткрыв лепестковую пасть. Устинью передернула. «Наврала я». Она инстинктивно прикрыла дочку собой, так наседка закрывает цыпленка, увидев ястреба в небесах. Набрехала и про поросей, и про неурожай. Кости всякое показали, а я додумала. «И зачем?»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 Отцовскому загулу Ванька обрадовался, знал, предстоит сурьёзнейший разговор. К Шиловым зачастили гости, то соседка засолью, то кума поздоровкаться, то мимохожей зайдет. Искоса посматривали на Марью, незаметно крестились, пришлось ворота закрыть. Марьюшка помогала во всем: быстрая, сноровистая, умелая. Они почти и не говорили, лишь изредка обмениваясь взглядами шальных обжигающих глаз.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 Лежала раскаленная, мокрая, вялая. Ванька приготовился расплакаться от бессилия. Вошла мать, оттерла сына плечом, склонилась к Марюшке, положила руку на лоб. Горит, девка, беги за лекаркой живо. Это я сейчас. Ванька пришел в себя, опрометь бросился на улицу. С полдороги спохватился, вернулся, схватил рубаху, потянул на бегу через ворот. Анька, воды!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 помогая по хозяйству и в видовстве. Увидав Ваньку, приживала, заслонил хозяйку собой. Ефросинья, напуганная вторжением, погрозила сухоньким кулаком. «Куды лезешь, дьявол?» Ванька попер на нее. «Репу подавишь, лободырный!» «Лободырный!» «Недоумок!» Приживала, замахал тоненькими ручонками. «А ну, повертай!» «Отвали, Полено. «Спаси, бабушка!» Ванька хлопнулся на колени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 «Ту жилочку порвать сил моих нет, Дело богомерзкое, грешное. Не возьмусь, кустинь ей иди, Авось подмагнет. Ну, а ты чего встал?» Ощерилась бабка на приживалу. «Копай!» От бабки Ванька рысью нёсся, Задыхаясь и падая. Из конца села в конец как дурак, А Марьюшка помирает, лишь бы успеть. Изба у за глухим забором, Ни щели, ни перелаза.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 Устинья попыталась захлопнуть калитку. «Помоги!» — Ванька сунул в щель ногу. «Помирает!» «Мне что с того? Твоя голова где была, когда к заступе полез? Уходи!» Устинья налегла на калитку. Стукнул засов. Обратно Ванька шел, не разбирая пути. Для себя решил. Помрет Марешка. Сначала Ефросиньин дом подожжет, потом и Устиньин. А после себя порешит. «Пусть знают!»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 А тут коровки вернулись, мы к ним. Пока бегали, глядим, а она и выздоровела совсем. Такие вот чудеса. Глава седьмая. К вечеру Марьюшка не проснулась. Ванька будить не стал. Сидел цепным псом, ожидал. Внезапный недуг отступил. Выпустил девку из лап. Домашние вели себя тихо, даже отец не буянил. Сунулся в горницу, посмотрел волком и отбыл в кабак. Заливать непонятное горе. Мать громыхала горшками, Аннушка, не найдя Ваську, занялась рукоделием. По дому плыл аромат свежего хлеба и щей. Ванька поклевал носом и незаметно уснул. Забылся тяжёлой болезненной дремотой. Проснулся рывком. Свеча почти догорела, время к полуночи. Темнота налилась чернотой, густила вдоль стен. Ванька потянулся, зевнул, да так и застыл. Марьюшки не было. Смятая постель остыла, лоскутное одеяло отброшено в сторону. «К бучиле ушла!» — пронзила первая глупая мысль. Ванька засуетился, выскрип огарок, запалил новую свечку. Тёмное облако нехотя отступило, сжалось в углах. Высунул нос из горницы. Темно и тихо было в избе. Лишь под печкой шебуршились и попискивали мыши. Ванька прокрался в сене.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 Надо было топор прихватить. Да чего уж теперь? Фигурка дернулась, угодив в полосу света. Ушей коснулся сдавленный хрип. К Ваньке повернулось страшное окровавленное лицо. Багровые подтёки сползали на грудь. В на рту белели острые зубы. Сука! Ванька оступился и едва не упал. Тварь прыгнула с места на полусогнутых, выставив руки перед собой. И замерла. Косматая голова склонилась к плечу, уставив на Ваньку крохотные, наполненные безумием глаза. «Ванечка?» Растерянно спросила твари. Перед ним стояла Марюшка, Поникшая, жалкая, страшная. С уголка губ, пузырясь, сочился багровый кисель. «Ты чего это?» не попад спросил Ванька. Его мутило. «Я не знаю». Марьюшка с ужасом рассматривала залитые кровью руки. «Ванюша».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 Знал, что придет. «С Марьюшкой беда», — выдохнул Ванька. «То ли еще будет», — обнадежил Бучила. «Ночью у коня кровь пила». «Вот оно как», — притворно удивился Рух. «Быстрая». «Ах, ну да, пребывающая луна». «Стоило ждать». Ванька подался вперед, пытаясь заглянуть Бучиле в глаза. «Об одном прошу, ответь на духу. Марьюшка моя станет такой же, как ты». «Как я? Ну уж нет. Я вурдалак, мертвец неупокоенный и восставший, вурдалачьим зовом из могилы поднятой, смертью лютой обретший новую жизнь, сохранивший разум, а марья твоя обратится упырем, тварью злобной и обезумевшей. Сегодня кони, завтра люди. Жажда будет расти, съедать изнутри. Сначала кровь, потом мясо. Одичает и изменится.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 Родичем мне. Если любите, будете вместе. Мёртвый с живым. А проткнешь колом, успокоишь навек. Тебе решать. Ты мог мне сказать? У Ваньки в горле заклокотало. Мог, да кто меня слушал? Дома она. Ну? Напрягся Иван. Запер и велел никому не входить, сказал, лихоманка вернулась. Рисковый ты, хмыкнул Бучила. Улыбка вышла паскудной.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 Он едва не расплакался и тут увидел торчащий из-под ложа кусок черной шерсти. Свалился на пузо, сунул руку, нашарил мягкое. Сердце учащённо забилось. Ванька вытащил мертвого кота, легкого, словно былинку. Окоченевшие лапки торчали колом, мутные глаза выкатились, шерстка на шее слиплась в засохшей крови. От упитанного васьки остались кожа до кости. Нашелся котейка.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 Бережно опустил на ложе рядом с котом. Сестра и ее котейка, Ваньки на плата за несбывшуюся любовь, за счастье единственный день. Убрел, шатаясь, прикрыв уши руками, заглушая истошный материн крик, Марьи вбил в сердце осиновый кол, закрыл невесту под тремя старыми ивами на высоком речном берегу. Ни холмика, ни креста не оставил. Пускай зарастает быльем. Стоял опустошённый и сломленный. Вспоминал себя, обмирающего со страху, перед логовом упыря. Обид не таил, сам виноват. Была мечта, осталась Черная гарь. Шагнул было комнату, Нет, грехи можно лишь искупить. Блеклое солнце коснулось земли, бросило извилистые жирные тени. Вань Кашилов без оглядки уходил по дороге на Новгород. Глава девятая.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 В глазах мелькнул страх. Рух сгреб деньги в кучку. «Пятнадцать гривен, Тимофей!» «Эка не видаль! Тьфу! Столько ты заплатил Устинье, чтоб нагадала мне Марью отдать!» Тимофей Шилов вмиг протрезвел. Съежился, втянул голову в плечи и прошипел. «Откуда узнал?» Рух неопределенно пожал плечами. «Можно скрыться от людей и от Бога. От меня не скроешься, Тимофей!»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 «Моя-то воля отцовская!» — захрипел Тимофей. «Не тебе меня совестить, чудище!» Монета со щелчком вылетела из пальцев руха, ударила Шилову в грудь, отскочила и покатилась кругом на дощатом полу. Вторая попала в лицо, бучила кидал, введя зловещий отсчет. «Пятнадцать гривен, Тимофей. Небольшая цена. Пять за Марьюшку, пять за дочь твою, Анну». Пять за порушенную Ванькину жизнь». Деньги, тускло посверкивая, летели Шилову в грудь и лицо. Тимофей не пытался уклониться, окаменел. Последняя монета исчезла в косматой, давно не стриженной бороде. «Три загубленные души, Тимофей. За пятнадцать монет. Не продешевил?» Шилов бухнулся на колени, пополз к руху, умоляюще вытянув руки. «Грех на мне великий. Нет мне прощения». Убей меня заступа, батюшка. Убей. Заслужил. Бучила встал и отступил в темноту, брезгливо корча тонкие губы. Это слишком просто, Тимоша. Живи, помни, жри себя заживо. Пусть Марья с Аннушкой являются тебя по ночам. Об этом я позабочусь. Заступа. Шилов полз следом за ним. Прости. Бог простит. Рух пихнул с кулящего Тимофея ногой